Рассказывает Надежда Фетисова. Когда я захожу в палату Кали Евгеньевне, она всегда гладит меня по щеке и улыбается. А говорит она тихо-тихо. В хосписе вообще суета отступает, тут время течет по-другому, а в комнате Аллы Евгеньевны еще больше затихает. Движения становятся плавными, как в замедленной съемке. Можно просто посидеть рядом, послушать ее тихий, спокойный голос, пока теплая ладошка гладит твою щеку». Специально для Аллы Евгеньевны врач принесла веточки красной рябины. Она медленно дотянулась до ягод, улыбнулась и сказала «Прикоснуться к осени».